из украинского ЦК Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Он разоблачал буржуазно-националистическую политику Рады, разрешающей национальный вопрос против русских рабочих, солдат и крестьян, разжигая националистические страсти. В то же время Рада поддерживает представителей махровых, великорусских шовинистов Коледина, Рада пользуется финансовой и прочей поддержкой иностранных империалистов. Товарищ Затонский доложил съезду об образовании Советской республики Украины, в которую входит сейчас весь Донецкий бассейн, Екатеринослав, Полтава, Харьков и много других районов Украины. Рада оторвана от самых жизненных рабочих и зерновых районов Украины. Сейчас идет наступление на Сарны, и мы надеемся, что, несмотря ни на какие трудности, мы одержим победу над Радой. Съезд хорошо дружными аплодисментами встретил приветствие товарища Затонского и его заверение, что украинские рабочие, солдаты и крестьяне будут вместе с рабочими крестьянами всей Советской Федерации. Лили выступления и оппозиции справа, Мартова и других с критикой советской власти за жестокости в борьбе с украинской радой. В своём заключительном слове товарищ Сталин указал, что речь идёт о борьбе с буржуазной контрреволюцией, которая прикрылась оболочкой национально-демократической формы. Товарищ Сталин подверг подробному разбору политику рады которая, например, на словах объявила о передаче земли народу, а на деле, опубликованным вслед за этим разъяснением, установила неприкосновенность части помещичьих земель. Радо арестовывает советских работников, разрушает советские войска, помогает Колчаку и действует как злейший враг революции. Съезд принял предложенный товарищем Сталиным проект резолюции о федеральных учреждениях Российской республики, которая, как сказал Сталин в заключительном слове, не является законом, а намечает лишь общие основы будущей конституции. 18 января съезд принял важнейший основной закон о социализации земли выступавшая от левых эсеров Мария Спиридонова сказала: "Крестьянские депутаты пришли работать вместе с вами, чтобы осуществить свою мечту о социализации земли. И вот теперь она осуществлена, начинается новая эра жизни". Приступали крестьяне, которые приветствовали правительство и Ленина за то, что они сделали для крестьянства, для всего народа. Выборы в Центральный исполнительный комитет закончилась работа третьего съезда Совет. Предварительно заседала наша фракция большевиков, на которой назначались, обсуждались кандидаты в члены ЦИК. Заседание проходило по-деловому, спокойно. Должен сказать, что я лично был ошеломлён, когда неожиданно товарищ Свердлов огласил мою фамилию в списке членов ЦИК. Не скрою, что я испытывал смешанные чувства смущения и вместе с тем благодарности за оказанное мне доверие партии и съезда. С тех пор с 1918 года я переизбирался почти во все созывы ЦК, а затем в Верховный совет до 1958 года. Таким образом, я в течение почти 40 лет состоял депутатом в верховных органах советской республики. В состав цикла были избраны 300 большевиков, 150 левых эсеров, несколько объединённых интернационалистов, несколько анархистов, 5 эсеров-максималистов и даже по 5 от меньшевиков и эсеров. Центр. Это опровергает клевету врагов Но вот сразу после Октябрьской революции большевики отстранили от участия в политической жизни страны все другие партии. Лишь в ходе борьбы, когда эти партии показали себя активными врагами советского государства,